Глава 29. На работу мы все таки поехали на метро, и по пути Лебедев решил обсудить, куда мы направимся в свадебное путешествие. В Карелию или еще куда-нибудь. Я смотрела на него несчастными глазами и обещала подумать. Мне все время казалось, что это какой-то сон, и я скоро проснусь. Позвоню Сашке, спрошу про свадьбу, а он скажет, «Ты что, Стась, закусывать надо?» Но прошло уже почти две недели, а я никак не просыпалась. И назначенный день становился все ближе. В субботу мы с Ленкой, обеими мамами и Ксюшей в качестве моральной поддержки бегали по магазинам и заходили в салон к стилисту, которому будет суждено причесывать и красить меня в день свадьбы. Сначала выбирали платье сестре и мамам, потом покупали всяческие аксессуары и только после этого зашли в салон. Стилистом оказался, к моему удивлению, хорошенький такой парень лет тридцати. Очень интересно одетый, но без попугайстости, с затейливой прической. Одна прядь у него была фиолетовая. — Ммм, красавица какая! — протянул он, глядя прямо на меня. я обернулась. — Где красавица-то? За спиной, может? — Чего оборачиваешься? Это я про тебя. Ну-ка, ближе подойди. «Еще один подслеповатый. Линзы, что ли, дома оставил?» Я приблизилась. Мамы, Ленка и Ксюша застыли неподалеку. «Вы идите пока кофе попейте», — посоветовал им этот подслеповатый стилист. «С невестой я долго провожусь, и процесс очень интимный, не надо мешать». «Интимный процесс», — пробурчала я, когда все лишние люди вышли из комнаты, где стригли женщин. «Что-то мне уже страшно. А может, не надо?» Парень хмыкнул. «С юмором. А ты мне нравишься». «Спасибо, но у меня уже есть жених». На этот раз стилист не удержался от хохота. «Все, дорогая, ты попала», — сказал он, отсмеявшись. «Тебя как зовут?» «Стася». «А я Федя». Я внимательно оглядела его тонкокостную фигуру, джинсы с разрезами. «Фиолетовую прядь?» «Тебе не подходит?» «Да?» Он все смеялся. «А что же мне подходит?» «Ну, Альберт, например. Клячкин?» «Пришла моя очередь смеяться. Можно и Клячкин.» «Спешу тебе расстроить, красавица Стася. Федор я. Федор Смирнов. И ни разу не Альберт. Даже не Клячкин. А жаль.» Всегда мечтала познакомиться с Альбертом Клячкиным. В общем, нам с Федей Смирновым все время создание моей свадебной прически было дико весело. Минут через двадцать он даже сказал, «Слушай, ты уверена насчет жениха?» «В смысле?» «Ты точно хочешь за него замуж?» С учетом наших с Сашкой обстоятельств, я немного испугалась вопроса. Д «Да...» «Ну, ты подумай!» Продолжил Федя Смирнов с напускной серьезностью, А то смотри, какой я замечательный. Уведут ведь? — Фух, он шутит. — Я тебя недостойна. — Неправда, Стася. Напускная серьезность вдруг превратилась в настоящую. — Я сейчас тебе это докажу. И покажу, какая ты. Пугающее заявление. И да, в результате в зеркале отразилось. Не я. Я даже на всякий случай проверила, дотронулась до поверхности, чтобы убедиться, что это не глюк. Не глюк. А уж когда Федя надел на меня свадебный ободок, купленный Лебедевым... «Представляю, какая ты потрясающая будешь в свадебном платье», — ликовал парень. «Просто лебедушка. Я закашлялась. «Да уж, лебедушка. Хорошо, хоть не царевна-лебедь». Но в целом стилист прав, да. Мои тонкие негустые волосы он заколол очень причудливо, но в прическе осталось ощущение воздушности и легкости. Снял очки, накрасил глаза, выровнял цвет лица, подкрасил губы, и вроде всего по чуть-чуть, а эффект как от водородной бомбы. Я помолодела даже. «Тебе нужны фото, однозначно. Обязательно купите фоту. Я ее тебе закреплю. Фата? Я была против фаты изначально. Да, Стаси, послушай умного человека. Федя молитвенно сложил ручки. Фату надо, сто пудов. Но почему? Фата — символ невинности. На некоторых она как на корове седло. Но на тебе будет смотреться так, как надо. Я даже чуть покраснела. Вот-вот. Едва не запрыгал этот стилист грёбаный. Румянец, смущения, фата — то, что нужно для образа невинной невесты. Сразим жениха на повал. — На повал мне не надо. Мне с ним еще жить долго и счастливо. — И брачную ночь проводить. Подмигнул Федя, и я покраснела еще сильнее.